806. Матерь Агни-йоги Преодоление сопротивления окружающей среды не всегда означает столкновение с тьмою. Инертность материи требует тоже немало усилий, чтобы ее преобороть. Сколько сопротивлений приходится преодолеть простому зерну, чтобы прорасти и удержать росток жизни? И ветер, и холод, и зной, и многие другие условия стремятся заглушить прорастание. также заглушаются средой ростки жизни духа, если он им поддается. Стойте крепко, стойте крепче, скалы, огонь чудесно нагнетается стойкостью духа.